Глава 25 Глаза паркера моргнули. Увиденное, расплывчатым пятном все никак не собиралось. Еще разок моргнул. Смутно так. В голове шумит. Руками не пошевелить. Зудит все, ноги связаны. Руби! Руби! Он проснулся! Закричал кто-то высоким голосом. Страж оторвал щеку от нагретой земли, сплюнул, земля к губам прилипла. «Руби!» Открывшаяся картинка ничего Паркеру не напоминала. В подобные неловкие ситуации он не влипал. Вот и пришлось через удивление, нелепость и тревогу наблюдать за полуголым мальчуганом с коробкой на голове, бегающим взад-вперед. Мальчишка этот был низкорослый, загорелая кожа покрыта какими-то веревками лохмотьями А на коробке, плохо сидящей на голове, были нарисованы углем крупные глаза и злой рот. «Эй!» — хрипло подал голос Паркер. «Руби! Тревога!» «Эй!» — еще один комок сплюнул страж. Мальчуган перестал бегать. Остановился, тяжело дыша. Коробка съехала назад, и он в последний момент, подхватив ее, водрузил обратно. Придерживая ее свободной рукой, второй он направил на стража заостренную на конце палку. «Не двигайся!» «Ты чего верещишь, карапуз?» Парнишка живот втянул и ударил его тупым концом палки. «Мясо не говорит! Мясо молчит! Руби!» Паркер руками заерзал. Нитки или то, что сдерживало его, натерло запястье. Но если сильнее поднажать, то можно. «Молчать!» — еще один пацанячий голос возник совсем близко. Паркер отвлекся от путь на руках, перекатился на бок и увидел еще одного загорелого юнца в сопровождении кучки ребятишек с натянутыми на головы коробками. Этот выделялся. Во-первых, он был выше всех и в плечах пошире. Во-вторых, рисунок на его коробке отличался утонченностью. Помимо черных, выведенных углем глаз, наверху, где заканчивалась коробка, были аккуратно выведены красные линии, напоминающие корону. «Дротики на изготовку!» — проорал король. «Тихо, тихо, малышня! Вы в своем уме?» «Где чертов сани? Что это за место? Кто эти агрессивные оболтусы в коробках?» Больше вопросов не было, когда арава малолеток направила на Паркера трубочки, из которых торчали острые наконечники дротиков. «Три!» — поднял воинственный вопль вожак, взмахнув рукой. — Я тебе сейчас с сраку напинаю, дай только встану. Получив палкой по башке, страж прорычал. — ну, сюда иди. — Два. А болтусы все как один подставили вторую руку на изготовку, прицелившись в беззащитного стража. — Со мной он! — закричал Санни, выбегая из-за деревьев. Его прическа изменилась. Копна непослушных медных волос была зачесана в дреды. Вся банда коробочников обернулась на Санни. — Нельзя, взрослых, опасность! — кричал тот, что охранял Паркера, очерчивая палкой в воздухе зигзаг. — Говорю вам, он со мной! — вытянув руки вперед, Санни пробирался через отряд коробочников. Их местный король через прорези для глаз в растерянности смотрел на Рыжеволосого. Санни подошел поближе, сел на корточки, доверительно положив руку на загривок стража. — Он мой! Моя еда! Отряд мальчишек с облегчением выдохнул. Какого ты мелишь? процедил Паркер. Спокойно. Не размыкая зубов, искались людоедом в коробках, ответил Санни. Скачив на ноги, он возвел руки к солнцу и выпалил. Моя еда! Поклонение! Подарок! Банда коробочников заулюлюкала, затанцевав странный танец, водя ногами из стороны в сторону и следом покачивая тазом. Вытащив дротики, они забили рукоятками трубок друг о дружку и затопали ногами. Страж выдохнул редкое для себя словечко «Пиздец». Но никто его не расслышал в общем гуле возбужденных голодных мальчишек.